Перед нами книга-альбом Еврейские погромы 1918-1921. Составлена она была по поручению Еврейского общественного комитета помощи погромленным ЕФОбщстком в 1923. Издана же только в 1926. -м. Год издания, в частности, объясняет, почему в ней скрыто все о погромах, учиненных красными. Книга посвящена роли, которую Петлюровская, Добровольческая и Польская армии сыграли в погромной вакханалии описываемого периода. Военные отряды проявлялись в погромах по узловым и крупным городам, как они и двигались, а банды батик действовали и в местах глубинных. Итак, так не было мест, безопасных для евреев. Из Петлюровских погромов, отличавшихся своей направленной, обдуманной жестокостью, методичностью уничтожения, иногда и без грабежа имущества, особо выдаются в 1919 погром Проскуровский февраль, соседний с ним Фельштинский, Житомирский февраль, Овручский, Март, Тростенецкий май, Уманьский май, Новомиргородский май, из погромов от банд Смельский март 1919-го, Елисаветградский май, Родомысльский май, Вопнярский май, Словечинский май, Дубовский июнь, из Деникинских, Фостовский сентябрь 1919-го, Киевский октябрь, В Белоруссии были еще и погромы от поляков Борисовский и в Бобруйском уезде, от поддержанных поляками отрядов Булака Балаховича и в 1919, и в 1920, и до лета 1921 в мозыре Турове, Петракове, Копоткевичах, Ковчицах, Городятичах. Украинское еврейство было захлестнуто ужасом перед уничтожительными волнами. Из мест происшедших погромов и угрожаемых в период передышек происходило массовое бегство еврейского населения, даже массовый исход целых местечек и городков в ближайшие крупные города или к румынской границе в тщетной надежде на выручку там. Или просто панически бежали без направления и цели, как из Тетиева, из Радомысля. Самые цветущие населенные пункты были превращены в пустыни. Еврейские городки и местечки выглядели мрачными кладбищами, дома сожжены и разрушены, улицы мертвые и пустынны. Целый ряд еврейских населенных пунктов, как, например, Володарка, Богуслав, Борщаговка, Знаменка, Фастов, Тефеополь, Кутузовка и другие сожжены были до тла и представляют груду развалин. Обратимся теперь к белой стороне. Казалось бы, в гражданскую войну, если у кого-то в какой-то мере сохранялись демократические возможности, то уж не под красным зажимом, а именно у белых, у Деникина, У Врангеля были не только монархисты, не только националисты разных народностей, но и многие осколки либеральных групп разных толков и разных оттенков социалисты, из тех, кто был непримирим к большевизму. Сходно и на Восточном фронте до Колчаковского переворота. А если так, то отчего бы там ни нашлось места и евреям тех же политических направлений и симпатий, но роковым и взаимно непоправимым ходом последственных событий путь евреям к белой армии оказался перерублен. Еврейская энциклопедия сообщает, что поначалу многие евреи Ростова поддерживали «белое движение». 13 декабря 1917-го крупный коммерсант Альперин передал донскому атаману Каледину 800 тысяч рублей, собранных евреями Ростова для организации казачьих частей, борющихся с советской властью. Но вот другое из того же Ростова. Когда генерал Алексеев еще только собирал свой первый отряд тоже в декабре 1917-го, ему нужны были деньги, и он просил их, не реквизировал, у Ростовска нахичеванской буржуазии, а состояла она больше всего из евреев и армян. А ростовские богачи отказали ему, собраны были лишь гроши, потому и пришлось Алексееву отойти в ледяной поход зимой с неэкипированным отрядом. И позже на все призывы добра армии население реагировало грошами, а когда в то же место появлялись большевики, то по первому окрику Покорно вносили миллионы полноценных рублей и целые магазины товаров. И когда в конце 1918-го бывший премьер, князь Львов, и теперь побираясь за помощью, побывал в Вашингтоне и в Нью-Йорке, он встречался и с делегацией американских евреев, но помощи ему не обещали. Правда, Пасманник приводит письмо, что в конце 1918-го более трех с половиной миллионов рублей собирались исключительно в интимном кругу евреев с разными обещаниями и уверениями Белого командования о добром отношении к евреям. Вопреки тому был издан запрет евреям покупать землю в Черноморской губернии из-за злостной спекуляции нескольких лиц, принадлежащих еврейской национальности, хотя вскоре же отменен. В том же Ростове и на той же белой заре, когда робкое белое движение еще меркло в темноте и увиделось почти безнадежным, знаю я сам случай, как знакомый наш Архангородский, пожилой еврей, инженер и организатор промышленности, искренно считавший себя русским патриотом, В февральскую ночь ухода молодежи в ледяной поход буквально гнал своего упирающего сына студента идти с добровольцами. Дочь, однако, не пустила брата. По еврейской энциклопедии евреи Ростова вступали в казачьи партизанские отряды, в студенческий батальон добровольческой армии Корнилова. В 1975 году в Париже последний командир Корниловского полка полковник Левитов говорил мне, что немало евреев-прапорщиков производства Керенского времени были в Корниловские дни августа 1917 верны Корниловцам. И в Белой армии выделял Георгиевского кавалера Кацмана из 1-й Кутеповской дивизии. Но известно, что многие белые отталкивали сочувственных или нейтральных евреев. Из-за множественного участия других евреев на красной стороне у белых к евреям росло в лучшем случае недоверие, а то распалялась злость. В современном научном исследовании читаем, В первый год существования Белого движения в нем практически не было антисемитизма, во всяком случае массовых его проявлений, и евреи даже служили в рядах добровольческой армии. Но в 1919 году положение резко изменилось. Во-первых, после победы Антанты над Германией массовая убежденность белогвардейцев в поддержке немцами и большевиков сменилась мифом о евреях как главной опоре большевизма. Во-вторых, заняв Украину, белые оказались под влиянием местного оголтелого антисемитизма, что и способствовало их вовлечению в антиеврейские эксцессы. Белая армия была загипнотизирована Троцким и Нахамкисом, что привело ее к отождествлению всего большевизма с еврейством, вследствием чего были погромы. В белых представлениях сложилось, что Россия, которую они шли освободить, захвачена еврейскими комиссарами. А при бесконтрольности той еле созданной, кое-как скрепленной армией, плохом управлении на раскидистых пространствах, при разгуле самовольства вообще повсюду в той войне, От такого представления недалеко было и до вспышек стихийных увы белых погромов. Деникин, как и ряд других руководителей Южной армии Май Маевский, стоял на кадетско-эссеровских позициях и стремился пресечь бесчинство своего воинства. Однако эти попытки были малоэффективны. Естественно, что многими евреями двигало самосохранение. И вопреки первоначальным надеждам на гуманность добровольческой армии, после погромов также и от деникинцев уже почти сплошь у всех евреев обрывалось всякое намерение присоединяться бы к белым. Вот живой пример от посманика Отбит Александровск у большевиков. Пришли добровольцы, всеобщая неподдельная радость всего населения. Первую же ночь половина города разграблена. Сразу город заполнился воплями и стонами терзаемых евреев. Насиловали жен, избивали и убивали мужчин. Из еврейских квартир выносили решительно все имущество. Погром продолжается три дня и три ночи. Комендант города Харунжи Слива, казак, на жалобы общественного управления заявляет. У нас всегда так. Город взяли, и на три дня он принадлежит нам. Эти грабеж и избиения, чинимые солдатами добровольческой армии, одними комиссарами-евреями не объяснишь. Один из высших белых генералов фон Лампе настаивает, что слухи о белых еврейских погромах тенденциозно преувеличены что в армии, лишенной интенданства и регулярного снабжения из тыла, это были неизбежные реквизиции грабежи. Неизбирательно евреев, но жителей занимаемого города, а среди них евреев часто численно было больше, и они были богаче, и потому страдали больше. «Я совершенно определенно утверждаю», — пишет фон Лампе, что в районах действия белых армий еврейских погромов, то есть организованного уничтожения и ограбления евреев, не было. Были грабежи и даже убийства, которые потом были специальной прессой раздуты в еврейские погромы. За это были расформированы 2 кубанская пластунская бригада и осетинский конный полк. Однако страдало как еврейское, так и христианское население, захваченного беспорядками района. Были еще и расстрелы по указанию местных жителей, не успевших убежать комиссаров или чекистов, среди которых было немало евреев. Иначе выглядят события в Фастове в сентябре 1919 как читаем в еврейской энциклопедии. Там казаки бесчинствовали, убивая, насилуя, грабя и глумясь над религиозными чувствами евреев. Ворвавшись в синагогу во время Иом-Кипура, казаки избили молящихся, изнасиловали женщин и разорвали свитки Торы. Погибло около тысячи человек. Тихим погромом Прослыл методический квартал за кварталом грабеж евреев Киева при коротком возврате туда белых в конце октября 1919 пишет Шульгин. Начальство строго запрещало громить. Но, во-первых, жиды действительно досадили, а во-вторых, героям нечего было есть. Добровольцы в больших городах вообще жили впроголодь, Были ночи грабежа, однако без убийств и насилий. Это происходило на закате Деникиады, в начало агонии добровольческой армии. По пути своего наступления и в особенности отступления, в жестоком последнем отступлении в ноябре-декабре 1919 Белая армия учинила длинный ряд еврейских погромов, Признаваемых Деникиным и очевидно, не только с целью грабежа, но и вместе. Однако, говорит Бекерман: убийства, грабежи и насилие над женщинами не были неизменными спутниками Белой армии, как утверждают, преувеличивая ради своих целей и без того страшное наши еврейские национал-социалисты.